Глава десятая. Я прищурился, внимательно разглядывая эту сладкую парочку. Наташка и Толкач стояли не так далеко, но из-за шума, наполнявшего парк, разобрать их разговор не представлялось возможным. Однако я уже хорошо изучил мимику Наташкиного лица. Конкретно в данный момент она явно была недовольна их беседой. Похоже, Витя пытался ее в чем-то убедить или наоборот разубедить, но, судя по всему... Выходило, у него это не очень хорошо. «Что-то не так», — пробормотал я себе под нос. «Может, поругались?» — предположил Макс, не отрывая любопытного взгляда от Деевой и Толкачева. «Ты же знаешь старосту. У нее характер, не дай бог. Я вообще, если честно, удивлен, что Толкач еще не прыгает с тумбы на тумбу, как дрессированный пудель. Хотя есть ощущение, что вот-вот начнет». «Точно поругались. Или это часть нашего плана?» — добавил Серега ловко выхватывает тарелку с тортом из рук Микласова, слишком увлекшегося наблюдением за личной жизнью Наташки. «Какого еще плана?» Я резко развернулся к Строганову. «Мы же договорились только про кота». «Пацаны, ради всего святого, никакой самодеятельности. Я вас знаю, если вы что-то задумали, то это точно закончится погано. Лучше скажите сразу, иначе потом будем разгребать последствия. У вас талант портить даже то, что, казалось бы, испортить невозможно». «Ну да, про кота договорились». Серега хотел развести руками, но потом вспомнил, что они теперь заняты тортом, и вместо этого небрежно пожал плечами. «Может, они сами разругались, и нам даже ничего делать не придется?» «Честно пионерское, других планов нет». Я снова посмотрел в сторону Наташки. Толкач что-то горячо доказывал, а она стояла, скрестив руки, и всем видом показывала, что его слова ее не впечатляют. «Ладно», — вздохнул я. В любом случае, пора действовать. Давайте уже с этим покончим, а то я скоро нервный тик заполучу». «Точно!» – оживился Макс. «Значит так. Ермаков, кота в воду. Леха, прыгаешь и спасаешь. Мы орем. Наташка бежит к тебе. Все по плану. Серега, отдай мне торт». «Ты и занят важным делом», – невозмутимо ответил Строганов, приподняв картонную крышку и собирая пальцем крем с края Наполеона. «А я нет. Просто посторожу его, пока вы закончите». Потом аккуратненько где-нибудь пристроимся, поедим и пойдем на концерт. Народу уже набилось в клетку, как сельди в бочке. Будем в итоге смотреть с деревьев». «Смотри у меня!» — Макс погрозил ему кулаком. «Иди вон, сядь на лавочку и жди». «Пацаны, начинаем. А то Деева у нас психованная. Если сейчас окончательно поругается с толкачом, возьмет и свалит. Что потом? Искать ее по всему парку?» «Подожди», — я схватил друга за руку. «А если она не побежит, как только ты начнешь орать? Все равно лезть в воду за котом?» «Побежит!» – уверенно заявил Макс. «Я так заору, что сработает наверняка!» «Это меня и пугает!» – тихо пробормотал я. «Слушай!» – нахмурился Микласов. «Ты же сам говорил, что она в тебя втюрилась!» «Я?» – у меня от возмущения перехватило дыхание. «Ты чего? Я такого не говорил! Это твои слова! Ты как ненормальный завелся! Давайте проверим, давайте проверим!» Но в любом случае, сейчас как раз проверим, невозмутимо заявил Макс. В этот момент кот в руках у Ермакова внезапно ожил. Поняв, что его собираются использовать в сомнительных целях, он выгнул спину, зашипел и вцепился когтями в руку Димки. ха, -ха, -ха взвыл Ермаков и инстинктивно разжал пальцы. Кот, естественно, не стал упускать шанс. Он вырвался и огромными скачками кинулся в ближайшие кусты. «Ловите его!» – закричал Макс. Никто, разумеется, не сдвинулся с места. Строганов уже устроился на лавочке, обняв торт, и, судя по задумчивому взгляду, которым он разглядывал Наполеон, последнее, о чем Серега сейчас думал, это погоня за каким-то котом. Ермаков прыгал на месте, тряс из царапанной рукой и сыпал в адрес ближайшего животного отборными ругательствами. Макс, видимо, считал, что как мозговой центр операции он не обязан бегать по кустам. Демид сделал нерешительный шаг вперед, но поняв, что никто не поддерживает его порыв, тут же остановился. Я и сам не собирался ни за кем гнаться. Честно говоря, в глубине души мне даже стало легче. Вся эта затея изначально казалась сомнительной. Коты, пруды, деева. Я уже был готов махнуть на все рукой, подойти к Наташке и выложить правду, что мне нужно помирить ее с Ромовым из-за моего отца, потому что отец Никиты, в свою очередь, мог пролить свет на темную историю, случившуюся в Афганистане. Наверное, так бы и поступил, если бы не одно «но». Наташкин дядька. В итоге может оказаться, что про отца я узнаю и, возможно, даже смогу ему помочь, но тогда, по моим предположениям, для дядьки Деевой все закончится плохо. Вряд ли Наташка будет мне за это благодарна. Хотя, конечно, это случится уже потом. Если вообще случится. Может, этот Андрей и не виноват ни в чем? «Ну вот», – развел я руками, изобразив на лице расстройство. План провалился. Кота нет. «Все, идемте в клетку». «Или сожрите для начала этот чертов торт. Я не могу смотреть на Серегу спокойно. Он как голом с ним сидит». «Кто?» – вскинулся Строганов. «Как ты меня назвал? Это что? Это плохое слово или нет?» Он вопросительно посмотрел на остальных пацанов, пытаясь понять... Я его сейчас обозвал или похвалил. Но пацаны и сами ни черта не поняли. Толкина никто из них не читал, а я ляпнул про голому чисто машинально. Просто Серега и правда до ужаса напомнил мне именно его. В этот момент пусты, в которых скрылось рыжая бестие, зашевелились, и оттуда появился довольный до одури Илюха. В руках младшенький держал... «Да твою ж мать!» — тихо выругался я. Ты как его поймал? Это же не кот, а исчадие ада. Вон, Димке всю руку и задрал. Брось его, не хватало еще, чтоб тебя покалечил. Мало ли, вдруг он бешеный. Сам ты бешеный, возмутился Илюха. Кот нормальный. Это вы все бешеные. Издеваетесь над животными. А вам он зачем? Я все видел, вы его сюда притащили. Задумали что-то? Вопрос резонный, раздался еще один голос. Из-за кустов вышел Дед Иван. — Зачем тебе, Алексей, кот? — Мы же договорились, что вы не будете за мной таскаться, — зашипел я на родственников. — О, Наташка! Илюха, заметив Дееву, которая, к счастью, пока еще не видела нас, будучи занят разговором с толкачом, обрадовался, будто перед ним внезапно материализовался Дед Мороз. — Где Наташка? — оживился Дед, игнорируя мое недовольство. Пацаны молча переглядывались, бросая на меня вопросительные взгляды. Смысл их сводился к одному. Раз уж я знаком с этим странным типом, то мне и объяснять, что здесь происходит. Все, кроме Макса. Он уже знал, что это за человек с манерами, больше подходящими Илюхи. «Дед Иван», – представил я компании своего родственника, который с интересом разглядывал Наташку и Толкачева. Следующие пять минут прошли в бурных рукопожатиях. Лишь Строганов остался в стране. Он сидел на лавочке с тортом и оттуда громко заявлял, как невероятно рад этому знакомству. «Они ругаются?» – поинтересовался дед, кивнув в сторону Наташки и толкача. «Похоже на то», – ответил Макс. «Но у нас есть план». Я не успел его остановить, как Микласов уже вовсю посвящал деда Ивана в нашу авантюру. Естественно, тому затея с котом показалась дико забавной. Кто бы сомневался?» но больше всех обрадовался Илюха. Так что уже через пару минут мы стояли у пруда. Кот яростно вырвался из рук Микласова, который забрал рыжую скотину у Илюши. «Так», – прошептал Макс, – «сейчас я его слегка опущу в воду, он заорет. Ты прыгаешь и вытаскиваешь. А если он мне морду раздерет?» Скептически поинтересовался я, с трудом представляя, как можно опустить кота в воду слегка. «Тогда Наташка пожалеет тебя вдвойне!» «Нет, пацаны, это бред, честное слово. Мне кажется, ерундой мы занимаемся. Какая вообще разница, кто в кого втюрился, а кто нет?» Начал я, собираясь все-таки отказаться от безумной авантюры, но тут рядом раздался растерянный голос. «Петров?» Это была Наташка. Пока мы совещались у пруда, никто не заметил, как Деева и Толкач подошли к нам. Староста смотрела прямо на меня. Выражение ее лица было странным, не то злым, не то растерянным. «Что вы тут делаете?» – спросила она. Я замешкался, лихорадочно соображая, каким образом можно логично объяснить столпотворение возле пруда четырех подростков, одного ребенка и деда с улыбкой маньяка. Просто родственник пялился на Дееву с таким восторгом, что выглядело это и правда странно. «Ну и, конечно...» Именно он не растерялся, бодро ответив за всех. «Кота спасаем!» Наташка явно удивилась словам деда. Кот вовсе не выглядел существом, нуждающимся в спасении. В ту же секунду, услышав столь категоричное заявление, кот снова понял, что его все же хотят втянуть в какую-то дурацкую авантюру. Он дико завыл и вырвался из рук Макса. Но на этот раз в кусты не побежал. Опацелюхой подсказывал ему, что там его снова поймают. Вместо этого он прыгнул прямо на толкача и вцепился ему в лицо. В ту же секунду началось форменное светоприставление. Толкач завопил, пытаясь отодрать от себя кота. Наташка закричала и тоже попыталась отодрать кота от толкача. Макс и Демид заржали, попутно пытаясь отодрать от кота Дееву, потому что ее помощь только усугубляла ситуацию. Зато моим драгоценным родственникам было очень весело. Дед Иван хлопал в ладоши, Илюха прыгал на месте и орал «Бей, гада!». Что-то подсказывало мне под гадом, младшенький имел в виду вовсе не кота. Коджа, же, впечатленный произведенным эффектом и суматохой, которая вокруг него творилась, соизволил спрыгнуть с толкача, а затем с достоинством удалился, оставив после себя полный разгром. Витя стоял с расторапанной физиономией, которая максимально точно передавала значение фразы «порвать на британский флаг». Приблизительно именно так в данный момент выглядело лицо Толкачева. Наташка сначала с недоумением посмотрела на Витю, потом перевела взгляд на меня, потом снова повернулась к Толкачеву. «Все, я передумала!» – заявила она вдруг громко и категорично. Толкач растерянно спросил. «Насчет чего конкретно?» Видимо, речь шла о том, что было известно лишь им двоим, потому как ни я, ни пацаны ни черта не поняли. Деева молча покачала головой, развернулась и пошла прочь. Толкач бросил на нас злобный взгляд и тоже ушел, но в другую сторону. Чувствовалось, что в эту минуту я потерял недавно обретенного Друговичу. Судя по его выражению лица, виноват во всем был именно я». По крайней мере, Толкачев так решил. Вот и делай после этого людям добро. Я вообще-то обеспечил ему свидание с Деевой. Чего уж они там не поделили, не знаю. А кот? Кот знал, что он решит сорвать свою агрессию именно на Витином лице. «Петров, идешь на концерт или как?» — крикнула вдруг Деева. Она уже отошла на приличное расстояние, но остановилась и обернулась, глядя на меня с ожиданием. «Я же говорил, что староста влюбилась в Петрова!» Удовлетворенно пробормотал Макс. Слава Богу! произнес он это тихо, и услышали его фразу только свои. Если бы Деева поняла, что говорит Макс, были бы разодраны еще парочка лиц. Мне так кажется. Ну и чего ты? Дед хлопнул меня по спине. Шуруй давай! Красавица зовет! Вот видишь! А ты говорил, день не задался! Илюха, не дожидаясь остальных, рванул с места и подбежал к девчонке. Наташка! «Ты знаешь, мой дед – разведчик!» «Ну, Но... чего встали?» – я покосился на друзей. «Идем всеми! Экспериментаторы, блин, великие стратеги!» Уговаривать друзей не пришлось. Ныл только Строганов, потому что ему приходилось тащить торт. «Вы же сказали, что мы поедим, блин! Ну, правда, жрать охота! И таскать его надоело!» «Ой, да таскал-то!» – возмутился Макс. «Я его сам всю дорогу пер!» Если бы ты мамке не врал про день рождения, вообще бы не пришлось как дураком носиться с Наполеоном по парку. «Правда? А зачем у вас торт?» – спросила Наташка. «Да так», – сразу сменил пластинку Серега. «Случайно вышло». Он явно не хотел рассказывать Наташке правду. Концерт уже вот-вот должен был начаться, когда мы протиснулись в толпу. Гул голосов, смех, крики – все сливалось в один шумный поток. Народу была тьма. Клетка едва вмещала всех желающих. Многие подростки и молодые любители музыкальных тусовок забрались на деревья, которые окружали площадку практически со всех сторон. Устроившись на ветках, они напоминали радостных обезьян. Я шел рядом с Наташкой, стараясь не потерять ее в толпе. Дед Иван и Илюха топали впереди, озираясь по сторонам с одинаковым любопытством. Пацаны – Макс, Ермак и Демит – пробирались чуть сзади, периодически толкая друг друга и хихикая. Завершал нашу цепочку, Серега с тортом в руках. Судя по упрямому выражению лица Строганова, он уже из принципа решил не бросать Наполеон. И дело конкретно на данном этапе было не в том, что продукты сейчас сложно достать. Тут скорее речь шла об упрямстве Строганова. Он должен был съесть этот чертов торт. И тут я заметил толкача. Совершенно случайно, мой взгляд, выцепил из толпы людей его недовольную, подранную физиономию. Он стоял метрах в десяти от нас, окруженный своими дружками. Похоже, Витя успел за это время найти монастырских и ввести их в курс дела. С трудом, конечно, представляю, какую версию озвучил им толкач, вряд ли про кота, потому что, судя по агрессивным решительным лицам, они вовсе не на прослушивание песен Юрия Клинских были настроены а Витя вообще выглядел крайне сосредоточенным. Он явно искал кого-то взглядом, и когда его глаза наконец нашли меня, в них вспыхнуло что-то злое. «Опа!» – пробормотал Макс, как и я, заметив в монастырских. «Толкач настроен на драку. Неожиданный поворот. Чего он так закусился, не пойму?» «Да ладно!» – махнул одной рукой Серега. Вторая по-прежнему была у него занята. Что он сделает?» Однако Строганов недооценил гнев оскорбленного в лучших чувствах Вити. А я так понимаю, дело было именно в этом. Наверное, он расценил как оскорбление тот факт, что из-за нашего кота, который, конечно, вообще ни разу не наш, выглядел посмешищем в глазах Деевой. Толкач сразу отреагировал на мое появление. Направился мне навстречу. Он подошел вплотную, его ребята встали полукругом сзади. Витя выглядел так будто готов разорвать меня голыми руками. Однако, странная реакция на бешеного кота. Похоже, дело все-таки в чем-то другом. «Петров!» — сквозь зубы произнес Толкачев. «Надо поговорить!» «О чем?» «Виделись недавно. Но вроде бы у нас не имелось тем для разговоров, как и недопонимания или разногласий. Я нарочно сделал вид, будто не могу сообразить, в чем дело». Мне очень, очень, просто очень сильно именно сейчас не хотелось драться. И без того день выдался на удивление хреновый. Не считая, конечно, того факта, что с Деевой мы вроде как помирились. Но один хрен не так, как мне нужно. «Не прикидывайся идиотом!» Толкач бросил быстрый взгляд на Наташку, которая нахмурилась, но молчала. «Ты знаешь о чем?» «Витя, хватит!» – резко сказала Деева. «Я же тебе все объяснила!» «Объяснила!» — он усмехнулся. «Интересное объяснение. Мне нравится другой. И кто же это другой, а?» Наташка сжала губы, но не ответила. «Ясно!» — толкач перевел взгляд на меня. «Значит так!» — он шагнул вперед, сжав кулаки. «Деремся до первой крови, но не здесь. Идем в сторону, вон туда, где павильон шахматного клуба. Или зассал. вот пока Вити не произнес последнюю фразу еще была надежда решить все мирно. Толкачев приревновал Наташку ко мне. Вот в чем проблема выходит. Но как только он задал этот решающий ситуацию вопрос, стало понятно – драка неизбежна.